Глава 7. Суземка. Перестукивая обрезиненными гусеницами, ПР-127, следующий впереди небольшой колонны, состоящей из двух машин, катил по асфальтированной дороге. Для маскировки освещение на автомобилях было выключено полностью. Если роботу оно не было нужно в принципе... Мертвецам, управляющим машиной прямо за ним, освещение нужно было постольку поскольку, то замыкающей машине, которой управлялся Гитай. В ранних сумерках, не сильно отличающихся от ночи, ориентироваться приходилось только на силуэт первой машины. Яков сидел на переднем сиденье рядом с водителем, держа в руках свой гранатомет Баррет XM109. 15 килограммов веса оружия, упирались прикладом в полик, а сама Лера, как назвал свою игрушку Яков, была заряжена бронебойными гранатками 25 на 59 миллиметров. Сагитай залепил правое ухо берушей, помня о характерном голосе Леры. Жмот сидел позади, сменив автомат на дробовик, который плотно обхватил руками. Скромный спса 14 на фоне гранатомета Якова и весил больше чем в три раза меньше, и пульки у него, несмотря на 12-й калибр, для гнуса были, прямо скажем, не архиубедительными. Уже на подъезде к селу колонну встретили страшные признаки гнуса. Черная лесополоса, некогда насаженная вдоль дороги, теперь состояла целиком из мертвых тополей. Тянущих свои мертвые и ломкие ветки в сереющее небо. Усыпанная черной трухой листвы и травы мертвая земля поглощала звуки, не отдавая их обратно. Изменился даже звук двигателей, доносившийся в салон через приоткрытый люк. Стало темнее. Несколько выгоревших черных куч вместо первых домов. Знакомая картина. Мрачная тишина, характерная для подобных мест, как кровожадная старуха ревниво охраняла каждый дом, жадно съедала звуки и скрывала движения, стирала границы видимого в этой черной трухе. Даже белые дома были присыпаны черным тленом, который ранее разнес затихший ныне ветер. Жмот потянул носом воздух, пытаясь принюхаться. Воздух здесь был особым, мертвым. Не пахло ничем. Обычно, незаметно, потому что привычно, всегда пахнет землей, травой, деревьями. Даже пыль, состоящая из частиц, обычно имеет свой запах, но не здесь. Пугающий стерильный воздух. Тишина, отделяющая шум двигателя, как нечто постороннее, страшное и агрессивное. Жмот поймал себя на мысли, что ему хочется сесть на пол в машине и спрятаться, чтобы не отсвечивать в окна. Хотелось незаметно смыться из этой большой двигающейся приметной коробки и залечь в кювете, чтобы не быть таким громким и заметным. Замереть и выждать, пока невидимый еще гнус не выдаст себя первым каким-нибудь звуком и только потом предпринимать какие-либо действия. Но не сейчас. Не так нагло и не так, как ему казалось, беспечно. Психология сталкера-одиночки, привыкшего полагаться только на себя. Колонна ехала медленно, не спеша, чтобы не упереться на всем ходу в непредсказуемое. Кроме того, датчики робота, а вместе с ним и аналитика трех живых операторов, в пункте наблюдения и управления роботами, следящих за событиями, не успевали бы отслеживать происходящее на большей скорости. Операторы сканировали пространство всеми имеющимися сканерами на всех режимах. Картина была не успокаивающая. Ни одного зеленого деревца, ни одной биологически активной формы жизни. Практически равномерный фон в инфракрасном спектре. Завышенный радиационный фон. Колонна уже проехала половину населенного пункта. Ни движения, ни выстрела, ни преград. Вдруг оператор ткнул пальцем в один из нескольких экранов, передающих изображение с тепловизоров робота. Едва заметное теплое пятно среди домов. Слева впереди по ходу, не характерное для остальной среды. ПЭР остановился, а за ним и два внедорожника. Теперь можно было использовать датчики движения. Пятно, которое было слишком большим, чтобы принадлежать человеку, не двигалось, и по дальномеру стояло метрах в двухстах. Обнаружилась еще одна тепловая сигнатура справа по ходу. Такая же крупная и недвижимая но слишком сильно напоминающее то, что видеть не хотелось до крика. По спинам пробежал мороз. Волдарницы, По крайней мере, два». Пэр поднял манипулятор вверх, обозначая присутствие противника. Сахарок взялся за рацию. «Гнус на детекции», — коротко сообщил сталкер. Сагитай медленно протянул руку к рации. Дернувшееся было за рацией, раньше Яков остановил движение. «Понял, Сахарок. Сколько? Где?» «Не знаю. Сейчас пошукаем», — ответил сталкер и повернулся к мертвецам. «Есть?» — спросил он коротко, словно на их наречии, спрашивая обо всем сразу. Сержант, сидящий за рулем, повернул голову в полоборота на хруста. Хруст открыл люк и высунулся по пояс наружу, рискуя поймать пулю снайпера в голову, которая и для него могла оказаться, если не смертельной, то вывести из строя на несколько часов или дней. Закрыл глаза, вдохнул воздух и на несколько секунд ушел в свои ощущения. Затем, выдохнув, скрылся в машине. «Танк!» — указал он рукой слева впереди. «Еще танк!» Указал он справа по ходу. «Трое справа враги. Пятьдесят метров лежат. Два танка сзади идут». ПР, находившийся на дороге, не мог считать залегшие за бетонной квадратной конструкцией объекты. Очевидно, это были не местные жители, а понимающие, что делают военные альфа -гноз. Двигающихся сзади волдарнийских танков, перекрытых широкими автомобилями, Пэр также не мог заметить. Зато жмот, почувствовавший что-то затылком, обернулся и надел прибор ночного видения. Позади, испачканный черной сажей, толкаясь человеческими ногами и руками, вытаскивая головы, чтобы разглядеть цель и пряча их обратно прямо перед самым асфальтом, Катился слепленный безумным художником хаоса шар из человеческих тел. Инфернальное адское создание, самим своим видом делающее человека слабым, ломающее психику и волю к сопротивлению, оставляющее лишь страшную, слепящую разум рану ужаса. Жмоты издал нечленораздельный звук, дающий понять, что человек не владеет своим голосом. Яков и Сагитай обернулись. Они не могли видеть биотанков, но за секунду они поняли, что, скорее всего, творится позади. Задним танком до машин оставалось метров двести. Увидеть их в зеркалах заднего вида, перепачканных черной сажей, в серых сумерках было сложно но через окно при помощи ПНВ – да. «Там два!» – преодолевая спазм страха, выдавил из себя жмот. «Два танка сзади!» – быстро сказал Сагитай в рацию, опережая на секунду Сахарка, так и не успевшего сообщить всей картины. «Принято! Альфа-гнус пятьдесят метров справа, за бетоном. Еще два танка по курсу справа, слева!» – быстро сообщил Сахарок. «Поехали! Чего ждем?» — крикнул Сагитай. Первая машина включила фары, и незакрытые светомаскировочными колпаками противотуманки осветили стоящего перед ним ПР-127. Оператор все понял. Прорыв. Вдавив пальцами кнопки управления, он дал роботу полный ход. За ним, набирая скорости, включив осветительные огни, уже не маскируясь, двинулись тигры. Первые два волдарница пришли в движение. Поднимая черную пыль, перебрасывая обломки и мусор через себя, они рванули на перерез техники. Из люка первой машины Хруст выставил пистолет ГЛОК-17 и, хлопая какими-то несерьезными по громкости выстрелами, разрядил несколько выстрелов в одну сторону. Затем Яков четко услышал, как в бронежилет мертвеца звякнули оболочечные гостинцы из винтарей Альфа-Гнуса. Хруст, не обратив на это никакого внимания, повернул пистолет на другой биотанк и разрядил обойму на нет. После этого несколько пуль попало в шлем сзади, толкнув Хруста носом вниз, и он провалился в люк. Расчитывал или не рассчитывал Гнус делать засаду, было неизвестно, но захлопнуться мышеловка не смогла. Колонна, ведомая подвижным ПР, расчехлившим свои пулеметы, успевала проскакивать мимо мчащихся перерез волдарнийцев. Во вторую машину сзади забарабанили автоматные очереди без звуков, выстрелов и вспышек. Пули оставили белые отметины попаданий на бронированном стекле, но намек для сидящих внутри был более чем понятен. Через минуту техника уже покинула пределы населенного пункта и ворвалась в сгущающийся туман, а еще через несколько мгновений из виду исчезли и ужасные валдарнийские танки, проигрывающие в скорости транспорту на шоссейной полосе. Жмот сидел на заднем сиденье ни жив, ни мертв. Втянув голову в плечи, он до побеления в пальцах сжимал дробовик, словно был готов по сигналу десантироваться из машины и с криком делать хоть что-то. Круглые карие глаза испуганно смотрели на повернувшегося к нему Якова, который сейчас пытался разглядеть преследователей через заднее окно. Встретившись с Яковом взглядом, жмот нервно облизнул губы и попытался сглотнуть. «Проскочили? Слава богу! Я их вживую увидел! Это же... какая...» «Будут идти по следу!» оборвал его Яков, который, не обращая внимания на сталкера, обратился к Сагитаю. «Соглашусь!» коротко кивнул Сага и тут же поднес рацию к губам. «Сахарок!» «Надо снять колобков с хвоста. Не отпустят. Будут преследовать. Нагонят в спину, когда ждать не будем, еще и подкрепление приведут». «Точно?» – переспросил сталкер. «Плавали, знаем», – отрезался гитай. Сахарок замигал фарами, подавая сигналы ПР, и начал сбавлять скорость. «Я аккуратно из люка гляну», – предложил Яков. «Подпущу поближе». «Дам пару раз кровушки. «Осторожно», — предупредил Сагитай, опасаясь за друга. «Знаю. Езжай на малой, пусть догоняют», — решил Яков. Дорога пошла под небольшой уклон в сгущающийся в низине туман. Яков, отодвинув сиденье назад и откинув спинку, расположился под люком. Теперь, чуть высунув голову, не стараясь высовываться дальше, Он крутил головой, держа на готове свой любимый дезертыгл игл с патронами калибра 44 «Магнум», снаряженными кровью мертвецов. Холодный предутренний воздух вместе с просветлением неба на востоке собирал туман в густые космы сверху, а белые облачка испаряющейся влаги начали подниматься с земли. Видимость снижалась катастрофически резко. Теперь при всем желании невозможно было бы ускорить машину, не рискуя врезаться во что-либо брошенное на дороге. ПР, ведущий колонну, был зрением всей группы. Белые могли чувствовать живых, но технику на расстоянии, не пользуясь зрением, через туман, да еще на скорости, определить они не могли. Хруст, поймавший попадание в шлем, не показывался из люка. Сагитай взял рацию. «Как хруст?» – спросил он, часто переводя взгляд на зеркала заднего вида. Из рации раздался приглушенный расстоянием стон и спокойный голос сахарка. «Шею пробили. В двух местах. Жить будет. Сержант говорит на хвосте два валдара, метров сто. Догоняют». «Принято!» – процедил сквозь зубы Сагитай. «Братан, слышал?» – обратился он к Якову. «Угу», – утвердительно мыкнул в ответ Яков, по-прежнему на пол черепушки, торчащей из люка в неудобном положении на полусогнутых. Жмот, судорожно дыша, крутил головой во все стороны, стараясь держать панораму через узкие окна на 360 градусов. По его лицу можно было догадаться, что состояние шока, которого он достиг сейчас, он не достигал еще никогда. Прошла минута ожидания в серости и черноте, в которой были слышны только звуки обоих двигателей, да если прислушиваться перестукивание обрезиненных башмаков едущего впереди робота. Еще одна минута. Волдарницы шли по следу и сокращали дистанцию, но делали это бесшумно, нагоняя из-под тишка блеклые разводы тумана на черной земле, видневшиеся, а скорее всего, угадывавшиеся за обочиной, смешивали все контуры и скрадывали движения. Видно было не больше пяти или семи метров, но с учетом постоянно двигающегося вокруг клочковатого серого тумана и эти метры были непредсказуемы. Чем больше пыли, чем больше каких-либо частиц в воздухе, пыли, сажи, солей тем гуще и непроницаемее будет туман. А это место в утреннем холодном октябре просто разжало туман, делая его тугим, хватким и подвижным. Ничего. Отдаленное перестукивание гусеничных движителей робота, ровный стук двигателей и шелест шин по дороге. Неприятное, нездоровое. Жуткая тишина облепляла людей и клейкими каплями оседала на одежде и шлеме Якова. «Осторожно!» – раздался голос Сахарка в рации. «Близко!» Яков взял пистолет двумя руками и плотнее уперся ногами в заднее сиденье и в свое. «Жмот! Держи его за пояс!» – скомандовался Гитай. «Жмот!» – отставив дробовик – Вцепился мертвой хваткой в петли бронежилета со всей отчаянностью, готового выживать во что бы то ни стало человека. В клубах позади простонало. Накатывая страшным стоном, все ближе и ближе стучали басые ноги и ладони по асфальту, толкая одно огромное уродливое тело. Но Яков все еще не видел ничего до самой последней секунды. Из шевелящейся массы тумана позади вывалилось чудовище выше армейского внедорожника и с диким криком обезображенных вирусом и безумием голов вцепилось в запасное колесо позади, стараясь удержать машину. Тигр опасно забулькал двигателем, не ожидая такой нагрузки. Яков встал и, поднимая вместе с собой и висящего на нем жмота, переключив огонь на автоматический, высадил всю обойму в чудовище, которое тут же отпустило машину. Сагитай, выжавший сцепление до пробуксовки, поднял обороты движка и теперь на раскрученном двигателе, бросив сцепление, едва не выкинул Якова через люк. На на нем камнем жмот с круглыми от страха глазами сделал свое дело, втянув бойца обратно. За долю секунды сменив магазин, Яков снова появился в люке. Дорога пошла вверх. Второй волдорниц ударил машину сзади справа, намереваясь развернуть ее боком. Но масса тигра была слишком большой, чтобы сделать это так легко. Наставив на Волдарнице пистолет, Яков разрядил обойму и в него. Тот, без жуткого крика, а лишь с каким-то шипением отстал, тут же исчезая в тумане. Машина пошла быстрее и ощутимо в горку. Очевидно, ПР понял ситуацию и дал ходу как следует. Выдохнув, Яков провалился внутрь машины. «Отпусти!» Рявкнул он на жмота, который забыл отцепиться и теперь не давал бойцу более-менее расположиться, пусть и боком, на откинутом сиденье. «Что там, Сахарок?» — крикнул в рацию Сагитай. «Нормально! Отстали, но идут следом! Бои отца!» — зловеще проговорил он. «Жжет!» — послышался, едва слышно голос сержанта. «Кровь наша жжет!» Сказал он еще раз, уже громче. Очевидно, Сахарок поднес рацию к говорящему. «Слышали?» В голосе Сахарка прозвучали садистские нотки. «Ага, сейчас добавим, если мало», — среагировал Яков. Колонна поднималась вверх из низины, оставляя страшный серый туман позади. Яков оценил обстановку. «И улучшение видимости...» и то, что внедорожник стоит почти на самой высокой точке дороги, после которой опять начинается понижение и новый низовой туман. «Сага, давай проверим хвосты», — предложил Яков. «Там дальше опять хмарь. Лучше здесь». «Соглашусь», — немногословно сказал Сагитай и остановил машину. Проехав вперед метров пятьдесят, остановился и внедорожник Сахарка поняв, что планирует сделать замыкающая машина. Яков перехватил Леру и высунулся из люка на пол черепушки. Жмот снова повис на петлях бронежилета. «Да цепись ты!» – шикнул на него Яков. Жмот растерянно глянул на Сагитая, который отрицательно потряс головой, глядя в центральное зеркало заднего вида, мол, «не отпускай». Сталкер, разрываясь между противоречивыми командами, выбрал среднее. Он отцепился от петель, но, расставив крабом руки, держал их в сантиметрах от места прихвата, готовый в любое мгновение вцепиться в Якова. «Движение!» — раздался предупредительный голос по рации. Жмот вцепился в Якова, который, не заметив этого, приподнял гранатомет, высунул его ствол наружу. Несколько секунд туман внизу скрывал то, что двигалось в нем. Но вот, рассекая серо-белую взвесь, уже хорошо видимые показались биотанки. Молотя конечностями по асфальту, спрятав все головы, они настигали машины. Зрелище было ужасающее. Огромные шары, перепачканные черной сажей, через которую просматривались сломанные бедра, ребра, ключицы, искривленные позвонки, вращаясь и глухо с костяным звуком молотя по асфальту, сближались с колонной. Громогласная, яркая и ни с чем не сравнимая железная бэнк Леры, выплюнувшей бронебойной, встряхнула воздух. Через секунду со стороны биотанка раздался яростный рев десятков глоток, поймавших стальную болванку, взорвавшуюся внутри огромного корпуса. Еще один выстрел по другому силуэту и еще один рев. Теперь взбеленившихся уродов проняло. Они застучали и затолкались ногами и руками, рывками стремительно сокращали дистанцию. Внедорожник тронулся, а Яков уже собрался убраться в люк, но что-то на секунду заставило его задержаться. Сзади, поверх низинного тумана, стремительно приближалось к ним яркое пятно с едва заметным дымным хвостом, который будоражил кишащую под ним влажную взвесь. Доля секунды понадобилась Якову, чтобы сообразить. «Ракета!» – заорал он, ныряя вниз. Сагитай до упора вжал педаль газа. Противотанковая управляемая ракета в случае попадания в тигра оставит только горящий корпус. Буквально прыгнув вперед, внедорожник вильнул вправо, объезжая ничего не подозревающий тигр Сахарка, который не разглядел ракету, но оказалось, что это и не было нужно. Ракета, удерживая направление на биотанк, С тугим гудением вошла к чудовищу с тыла и с огня пламени горящих кусков костей и плоти с грохотом вырвалась вперед. Волдарниц многоголосо захрипел и, словно сдувшийся мяч, дымя и теряя силу, раздавливаемый собственным весом, с треском костей скатился на обочину. Второй волдорниц, замешкавшись на мгновение, Обляпанный коричневой жижей собрата с новой силой бросился за внедорожником, но теперь казалось, что он не старался именно догнать автомобиль. Теперь он просто продолжал движение прочь от того места, откуда пришла ракета. Не предупреждая, Яков вынырнул из люка с гранатометом. Сагитай сбросил скорость. «Похоже, волдарниец не был лишен инстинкта самосохранения». Он круто заложил вираж и двинул по жженному полю в сторону, но его маневр не был достаточно хорош. Сержант остановил машину и уже Сахарок, высунувшись из люка с РПГ, тщательно выцеливал волдорница, Но выстрела ему сделать не пришлось. Отчетливо видимая теперь обоими экипажами вторая управляемая ракета неслась с той же стороны, откуда пришла первая и откуда уехала колонна. Удерживаясь на цели оптическим или тепловым наведением, Она с шипением воткнулась в бок биотанку и с грохотом выбила у него с обратной стороны кости, внутренности и, разметав конечности, оставила огромную зияющую, дымящую дыру. Волдорниц заскулил десятками голосов, постепенно затихая и слабея. Огромная, в пару сотен метров черная клякса разрасталась под ним – Но жизни на этом участке и без того траченного Гнусом поля было недостаточно для того, чтобы восстановить силы чудовища. В любом случае, кроме механических повреждений, в нем уже сидел некровирус, работающий против хозяина этого тела. Если в первой ракете могла быть ошибка со стороны наводчика Альфа-Гнуса, то вторая ракета убрала все сомнения. Те, за кем охотился Гнус на этой территории, были живы и все еще сохраняли боеспособность. Возможно, это были их последние ракеты, которыми они пожертвовали, чтобы спасти незнакомых им, но живых людей. Возможно, они были вынуждены раскрыть себя, не зная, что едущие в машине вполне способны постоять за себя. Но дело было сделано и возвращаться к неизвестным спасителям отряд не стал. Колонна двинула дальше, спускаясь вниз, по мере продвижения растворяясь в грязно-сером тумане.